Глава 12. Экспериментально-развивательная конференция. Наконец, Агрономский громогласно пригласил всех гостей своих в залу, посреди которой был поставлен продолговатый стол под зеленым сукном, нарочно позаимствованным для этого из земской управы. Вокруг стола с трех сторон стояло несколько кресел, а против него полукругом ряды легких стульев и старинных бальных скамеек, крытых штофной материей, И составлявших принадлежность этой залы. В стороне был приготовлен особый столик для секретаря съезда, на обязанности коева лежало ведение журнала заседаний. Сам хозяин взял на себя роль руководителя съезда и потому поместился посередине большого стола на председательском месте, а в секретари выбрал кашлатого учителя в вышитой косоворотке. Почетные гости, как доказать из коржиков Пехимовский, и Семиоков, поместились в креслах за тем же столом по обе стороны от Агрономского и к ним же сюда присоединился с краю по собственной наглости никем не прошенный Ермолай Касьянов, который, подобно прочим, тоже взял себе чистый лист пищи бумаги и карандаш для заметок. Остальная вся публика разместилась на предназначенных для нее стульях и скамейках, на одной из которых в заднем ряду расселся в качестве друга просвещения и волосной старшина Сазон Флегонтович, потому как им-то очень налесно было тоже посидеть с господами и послухать умных разговоров телегенции. Он не без иронии, но и не без зависти посматривал на Ермолая Касьянова, бормоча про себя «Ишь ты!» — залетела тоже ворона в высокие хоромы. Помямлив с минуту и совещательно пошептавшись о чем-то с доказательством с одной и с Коржиковым с другой стороны, Агрономский привстал с места и, обведя из подлобия глазами всю публику, торжественно произнес. Объявляю заседание съезда открытым. После этого он во вступительной речи своей к милостивым государиням и государям изъяснил, что уважаемое бабьёганское земство предполагает устроить будущим летом общий съезд учителей и учительниц всего уезда, ради каковой цели уже осигнованы ему до тысячи рублей из земских сумм, и что для осуществления этого съезда ведутся официальные сношения с попечителем учебного округа и приглашен уже в руководители один из наших известнейших и наиболее уважаемых педагогов Иона Филиппович Бубнаков, составивший себе громкое имя как опытный руководитель учительских съездов во многих земствах. Но так как отношения с официальным миром Министерства народного просвещения вообще затруднительны и отличаются досадной медлительностью, в особенности при нынешнем его прискорбном и глубоко ненавистном для всех честномыслящих людей направлении – Тон, то агрономский по совещании со своими многоуважаемыми друзьями и сотрудниками по земскому делу, при этом благосклонный кивок полупоклонам направо и такой же налево решился устроить предварительно маленький съездик в виде опыта совершенно частным образом, воспользовавшись для сего праздничным временем, дабы соединить полезное с приятным и доставить нашим достойным труженикам и труженицам народной школы возможность свободного и освежающего обмена мысли вне стеснительного контроля министерских представников вместе с возможностью повеселиться в дружеском, единомышленном кружке. Далее он заявил, что по сношении с предизбранным руководителем будущего съезда этот достойнейший педагог уже прислал ему свой чувственный отклик в виде начертанной им самим программы вопросов, подлежащих обсуждению на будущем съезде, каковую программу он, агрономский, будет иметь честь сегодня же сообщить милостивым государям и государыням, дабы они основательно познакомились с нею, могли подготовить к будущему съезду свои рефераты по предложенным в ней чрезвычайно важным и жизненным вопросам первоначальной народной школы. А теперь, прежде чем приступить к дальнейшим занятиям, он желал бы предложить высокоуважаемому собранию почтить вставанием достойную память некоторых невинно пострадавших и безвременно погибших товарищей педагогов народной школы, и в том числе одной сельской учительницы, отравившейся серными спичками от избытка гражданской скорби, так как она была не в силах оставаться дольше свидетельницей торжествующего зла и тех гонений, какие воздвигнуты ныне на все честно мыслящее в России и в особенности на наше дорогое молодое поколение. К этому он желал бы также присоединить и почтение памяти тех юных учащихся, которые в безвременном самоубийстве нашли себе единственный исход из нестерпимого гнета толстовской системы просвещения. Все это было сказано совершенно серьезно и даже торжественно с надлежащим пафосом, и по знаку агрономского все собрание тихо поднялось с мест и простояло около минуты в полном молчании с прилично удрученным видом,